Я заметил, что этот человек переоделся. Теперь на нем был костюм потемнее. Настоящая элегантность, конечно, ближе к простоте, чем ложная. Но тут было и нечто другое. Вблизи чувствовал, что одежда почти бескрасочная не потому, чтобы человек, изгнавший краски, был к ним равнодушен, а скорее потому, что по каким-то соображениям он предпочитает от них отказаться. Казалось, будто строгость, какую отличался его костюм, скорее есть следствие приверженности определенным правилам, чем нелюбви к яркости. Темно-зеленая ниточка в ткани его брюк гармонировала с полосками на носках. И только эта тонкость и указывала на живость вкуса. Всюду он был приглушен, а здесь ему из милости сделали уступку. Что же касается красного пятнышка на гастуке, давно было незаметно, как вольность, на которую мы не отваживаемся. А, здравствуйте. Позвольте вам представить моего племянника, барона Германского, обратилась ко мне маркиза де Вильпаризи. А в это время, незнакомец, не глядя на меня, пробормотал нечленораздельное: очень приятно. затем, чтобы дать почувствовать, что его любезность вынужденная, произнес «Хм-хм-хм». И, согнув мизинец, указательные большой пальцы протянул мне средний и безымянный, на которых не было колец и которые я пожал сквозь его шведскую перчатку. Потом, так и не подняв на меня глаз, он повернулся к маркизе де Вильпаризи. «Боже мой, я совсем с ума сошла!» — сказала она. «Назвала тебя бароном германским! Позвольте вам представить барона де Шарлю!» «Впрочем, это не такая уж большая ошибка!» — добавила она. «Ты же все-таки германт!» Тут подошла бабушка. Мы отправились все вместе. Дядя Сен-Лу не только не соблаговорил сказать мне хоть слово, он даже не взглянул на меня. Незнакомцев он оглядывал. Во время этой короткой прогулки он раза два-три бросал жуткий, глубокий, зондирующий взгляд на прохожих, людей все незначительных, самого простого звания. А на знакомых, насколько я мог судить, по себе не смотрел ни секунды. Так сыщик не следит за друзьями, потому что это ему не вменяется в обязанность. Между ним, бабушкой и маркизой де Вильпарези, завязался разговор. А я пошел сзади, с Сен-Лу. Скажите, я не ослышался? Маркиза де Вильпорези сказала вашему дядю, что он германт. Ну, конечно, он поломет германский, из тех германтов, у которых есть замок недалеко от Камбре и которые считают, что они произошли от Женевьевы-Брабанской». Женевьева Брабанская, героиня средневековой легенды пятого-шестого веков, сохранившейся в пересказе Якова Ворогинского «Золотая легенда». Женевьева и ее драматическая судьба живо интересовали в детстве героя повествования Пруста. Смотрите роман по направлению к Свану. Из тех самых. — Геральдичнее, чем мой дядя, нет никого на свете. Так вот он объяснил бы вам, что нашим кличем, нашим боевым кличем, которым потом стало «Раступись», раньше было «Комбрези», — сказал сен луи и смеялся, чтобы я не подумал, что он кичится этим преимуществом. На клич имели право особо едва ли не королевского рода крупные полководцы. Он брат нынешнего владельца замка. Так оказалась родственницей германтов, и к тому же очень близкой, та самая маркиза Дивиль-Паризи, которая долгое время оставалась для меня дамой, подарившей мне, когда я был маленький, утку, державшую в клюве коробку шоколада. Дамой, которая была так далека от направления к германту, словно ей не позволялось выйти за пределы направления к мезиглизу, которая казалась мне даже не такой блестящей, как камбрейский оптик, которую я считал ниже его, и которая теперь внезапно повысилась в цене так же сказочно, как обесцениваются иные принадлежащие нам предметы. Причем эти повышения и понижения вносят в нашу юность и во времена нашей жизни еще что-то сохраняющее от нашей юности изменения столь же многочисленные, как овидиевые метаморфозы.